Обед кончился, и Тит проглотил жестянку. Графиня обратилась к нам с какой-то просьбой и часто повторяла «герб, герб». Переводчицы подсказали, что она просит нарисовать ей герб. Что ж, дело небольшое, подумали, что придется изобразить герб на платке или скатерти, охотно соглашаемся». «Оказалось, герб надо писать на фронтоне дома, выше второго этажа, с подвязанной деревянной люльки, как это делают маляры и штукатуры. Вот влопались, черт бы их побрал! Но делать нечего, писать придется, как обещали. Всю дорогу домой пилил я Тита и дернул уже тебя, говорю, нелегкое жестянку проглотить». Теперь заметят, что ее нет, что подумают. А еще говорил, что хороший тон изучал. А он т р ё т живот и успокаивает меня. Ничего, если жив останусь, дело поправлю». Ну и поправил, нечего сказать. Пришли мы на другой день, чтобы герб писать, а он п о д о ш ё л к компаньонке и говорит т «Передайте графине, что если будут искать жестяночку с моей тарелки, пусть не подумают, чего на прислугу. Это я ее проглотил». Стал я его опять ругать. «На кой черт ты в этом признался? Теперь скажут, вот крокодил объявился, все глотает». т о т и д доказывает, тебе хорошо говорить, а подумай. Жестянка, может, серебряная была». Из-за нее невинный человек пострадать мог. И с тобой, говорит, оплошность случиться может. Ну, ладно. Качались мы на подвешенных перед фронтоном досках, любовались с них прекрасным видом окрестностей и писали проклятый герб. Пришла пора возвращаться в Питер, и мы явились к графине с прощальным визитом. Нам подали кофе. Печальный Тит не ел, не пил. Племянница дала ему вырванный из альбома надушенный листок с их петербургским адресом и от имени графини просила нас бывать у них в городе. Потом села за рояль и пропела романс. Тит таращил на нее глаза, А котенок прыгал, прыгал по нашим спинам и, наконец, скрылся. Подошел, как говорят, момент разлуки. Мне захотелось не ударить лицом в грязь и уйти с эффектом. Раскланиваясь во все стороны с обществом, я стал пятиться задом в переднюю, где стоял на столике мой цилиндр, при последнем поклоне быстро схватил и взбросил его на голову. «О проклятый котенок! Он, притаившись, сидел в цилиндре, вывалился из него мне на голову и, запутавшись в моей шевелюре, повис с а н а ф и м а над моей физиономией, стараясь сползти, как с дерева, хвостом вниз. д о л ж н о быть, картина была великолепная». потому что хохотали все до с л ё з а я стоял, нагнувшись в п е р ё д в нерешительности растопырив руки. «Прощай, деревня!» — добрались мы до железной дороги, сели в вагон и покатили в Питер. Листья начинали уже грустно желтеть, Тит вздыхал в открытое окно, а потом достал надушенную записку п л е м я н н и ц ы и стал ее без конца перечитывать. Я не утерпел. Что ты, говорю, думаешь? Неужели ты и в Петербурге хочешь лазить под небеса, им гербы расписывать? Это ради скуки мы им летом годились, а там в городе у них свой брат заведется, и мы, мужичье, хоть и художники, нужны им лишь для потехи, как скоморохи. «Ты правду говоришь?» — спрашивает Тит. «А как же? Твоим именем только кошачье потомство увековечен, и будут звать его Тити-Тити-Тити». «Правда», — повторяет Тит, — «сущая истина». «Ну, когда так, — печально решает Тит, — так ну их к лешему». Порвал он записку на кусочки и пустил их... Из окна по ветру. Этим и закончил Василий Максимович свой рассказ.